Глава 9. Неаполь. Апрель 2060 года. Джон Кандотти был на ногах едва рассвело и уже одевался, когда в дверь постучали. Отец Кандотти, спокойный, но настойчивый голос брата Эдварда доносился из коридора. Отец мой, вы не видели Эмилио Сандоса? Джон открыл дверь. «Не видел с прошлого вечера. А что?» Взъерошенный коротышка Бер казался встревоженным. «Я только что заглянул к нему в комнату. Постель не тронута, его стошнило, и в доме его нет». Натягивая свитер, Джон протолкнулся мимо брата Эдварда и бросился в комнату Сандеса, не в силах поверить в то, что того нет на месте. «Я убрал за ним, выблювал весь вчерашний ужин», пыхтя говорил Эдвард за его спиной. «Хотя и съел-то немного». «Я уже обошел убожные Его там нет, говорю вам». Джон, тем не менее, заглянул в комнату, откуда все еще пахло блевотиной и мылом. «Вот черт!» — шепнул он с отчаянием в голосе. «Черт, черт, черт!» «Следовало ожидать чего-нибудь в этом роде!» «Я должен был находиться рядом с ним. Я бы услышал его!» «Это я должен был находиться рядом с ним, отец мой. Даже не знаю, почему я не настоял на том, чтобы меня поместили в соседнюю с ним комнату». «Но теперь ему больше не нужна моя помощь ночами», — проговорил Эдвард, пытаясь объяснить свою оплошность не только Кондотте, но и себе самому. «Мне следовало заглянуть к нему вечером, но я не стал вмешиваться, раз он... Он сказал мне вчера, что хочет поговорить с вами. Я думал, что он мог... Я тоже так думала «Постойте, он не может уйти далеко. Вы смотрели в трапезный». Стараясь не паниковать, они осмотрели весь дом. Джон со своей стороны почти ожидал увидеть тело Сандерса за каждым углом. Он уже начал обдумывать, что делать дальше, звонить ли отцу генералу или обращаться в полицию, когда в голову ему пришло, что Сандес родом с острова и, скорее всего, находится внизу у воды. «Давайте поищем снаружи», — предложил он, и они вышли из дома с западной стороны. Солнце едва выбралось из-за горизонта, и каменный балкон еще находился в тени, как и весь берег внизу. Корявые и низкорослые деревья, скрюченные ветрами Средиземноморья, уже прятались в золотой и зеленой дымке. Фермеры начинали пахать, однако весна оставалась серой и холодной. «Чего вы хотите рядом с Везувием?» — говорили все. Тревога и холод соединили свое воздействие, и Джон, опираясь на стенку балкона и обшаривая взглядом побережье, начал трястись. Наконец он заметил Сандеса, и, охваченный облегчением, доливая ветер, прокричал. «Брат Эдвард! Брат Эдвард!» Сгибаясь под ветром, охватив пухлыми руками объемистую грудь, Эдвард направлялся к гаражам, чтобы пересчитать велосипеды. Услышав зов Кондотти, он обернулся. «Я его вижу!» — прокричал Джон, указывая вниз. «Он на берегу». «Мне сходите привести его?» – откликнулся Эдвард, возвращаясь к балкону. «Нет», – выкрикнул Джон. «Я сам приведу его. Только возьмите ему пальто, хорошо? Он должно быть замерз». Брат Эдвард потрусил за тремя пальто. Вернувшись через несколько минут, он помог Джону влезть в самое большое, передал предназначенное для Сандеса и надел на себя третье – Не дожидаясь его, Джон начал спуск по длинной веренице лестниц, спускавшихся зигзагом к воде. Но прежде чем он успел зайти достаточно далеко, брат Эдвард остановил его возгласом «Отец Джон, будьте осторожны». «Какая странная мысль», подумал Джон, которому представилось на момент, что брат Эдвард опасается того, что он поскользнется на влажных ступенях. А потом он вспомнил, каким Сандес пришел к нему в тот первый день в Риме. «Не беспокойтесь, все будет в порядке». На лице брата Эдварда заметны были сомнения. «Надеюсь, если он не покалечился сам, то едва ли может причинить вред кому-то другому». И хотя слова его были полны уверенности, сам он таковой не ощущал. Ветер уносил звук его шагов в сторону от Сандеса. Не желая пугать его, Джон откашлялся и и постарался произвести как можно больше шума, ступая по смеси песка с мелким гравием. Сандос не повернулся, но остановился и стал ждать возле большого скалистого выступа, части геологической формации, поделившейся своей материальной сущностью с древними зданиями, стоявшими на горе за их спинами. Поравнявшись со своим подопечным, Джон остановился и посмотрел на море, над которым в сером небе рейли явились то и дело садившиеся на серую воду птицы. «А я страдал в городе от отсутствия горизонта», — непринужденным тоном объявил он. «Как хорошо, когда имеешь возможность остановить взгляд на чем-то далеком». Холод впивался в лицо и руки Джона. Он уже дрожал и не понимал, каким образом Сандес может оставаться настолько неподвижным. «Ну и напугали вы нас сегодня». «Когда в следующий раз решите выйти из дома, предупредите кого-нибудь из нас, хорошо?» Он сделал шаг в сторону Сандеса, протянув ему куртку. «Вы не замерзли? Я принес вам пальто». «Если вы подойдете ближе», — заявил Сандес, — «то поплатитесь кровью». Джон опустил руку, не замечая того, что длинная куртка коснулась песка. Теперь, оказавшись рядом с подопечным, он заметил, что то, что он принимал за спокойствие на самом деле оказалось покоем взведенного курка, напряженной до предела пружины, невидимые издали. Сандос повернулся и пошел к ряду крупных с камней, заметных наверху природного скального уступа, вдруг вспыхнувшего под лучом, поднявшегося над скалами солнца. Ощущая, как инстинктивно шевелится в помощь Сандесу его собственные мышцы, Джон следил за тем, как движутся под взмокшей от пота рубашкой мускулы на спине Сандеса, пытавшегося подцепить пальцами камень. Снова повернувшись к морю, теперь уже заискрившемуся солнечным светом, Сандес развернулся с заученной грацией опытного игрока в мяч, наклонился и бросил камень. Но пальцы его не разжались вовремя, и камень упал в песок у его ног. Он методично отправился назад к полке, снова взял с нее камень, повернулся, замахнулся и бросил. Израсходовав свой запас, он отправился собирать их, один за другим. Наклоняясь в пояснице, он брал их левой рукой, иногда с трудом, и аккуратно ставил рядком на скалистый уступ. Большинство камней, к полному сожалению, находились всего в нескольких шагах от того места, с которого он бросал их. К тому времени, когда солнце поднялось над головой, Кондотти уже избавился от собственного пальто и теперь просто сидел на пляже, молча наблюдая за происходящим. Присоединившийся к нему брат Эдвард тоже наблюдал. Искатывавшиеся по его пухлым щекам слезы, мгновенно сушил морской ветер. Около десяти, когда синяки начали откровенно кровоточить, Эдвард попытался уговорить Сандеса. «Прошу вас, Эмилио, остановитесь, хватит уже!» Остановившись, тот посмотрел сквозь коротышку таким взором темных глаз, будто Эдвард совсем не существовал. Джон понял, что им не остается ничего другого, кроме права пребывать свидетелями, и осторожно отвел Эда в сторону. По прошествии еще пары часов мучительной тренировки они с братом Эдвардом отметили достигнутый Сандесом прогресс. Пальцы понемногу начали подчиняться его воле камни чаще падали в воду, чем не долетали до нее. Новые камни занимали место утонувших на плоской скале. Наконец он сумел забросить в воду далеко от обреза воды 12 камней подряд. После этого посеревший, дрожащий и вымотанный Сандес бросил на море долгий взгляд и направился мимо двух людей, составлявших ему компанию все долгое утро. Минуя их, Он не стал останавливаться, даже смотреть на них, только произнес мимоходом. «Я не Магдалина, а Лазарь». Если Винченцо Джулиани и был тронут зрелищем, за которым наблюдал в тот раз балкона, никаких признаков этого чувства на лице его не наблюдалось, когда он следил за тем, как трое мужчин поднимались по каменным ступеням от берега. По пути наверх Эмилио дважды споткнулся. Раскаленный до бела гнев, владевший им на рассвете, выгорев, превратился в оскаленную обиду. Джулиани видел, как он отмахнулся от помощи Джона Кондотти и брата Эдварда, попытавшихся помочь ему, когда он упал. Все трое внизу не имели представления о том, что отец-генерал в данный момент пребывает не в Риме. На самом деле Прилад прибыл в неапольские дом раньше их и занял комнату в соседней стой, которую подготовили для Сандеса, где терпеливо ожидал запланированного им надлома. Ещё в 13 столетии доминиканцы решили, что цель оправдывает средства, напомнил себе Джулиани. Иезуиты подхватили эту философию, однако в свой черед умножили возможный диапазон средств, делая то, что считали угодным Богу для блага грешных душ. Обман в данном случае казался ему более предпочтительным, чем прямое обращение. И посему Винченцо Джулиани подписал свою записку буковкой «Ф», зная, что один только Фелькер именует Сандеса доктором. Реакция Эмилио как будто бы подтвердила подозрение консорциума «Контакт» в отношении того, что произошло на Ракхате. И, как и рассчитывал Джулиани, сама идея того, что Фелькер знает, обрушила хрупкий самоконтроль Эмилио. На подъем к вершине горы небольшой отряд потратил почти полчаса. Когда трое приблизились, отец-генерал отступил в тень, дожидаясь, чтобы негромкие и неожиданные слова произвели должное впечатление. «В самом деле, Эмилио», — произнес Винченцо Джулиани сухим, полным скуки голосом, — «почему бы вам не споткнуться еще разок, на тот случай, если кто-то из нас еще не заметил символизм? Не сомневаюсь в том, что брат Эдвард медитировал на тему Голгофы на всем вашем пути наверх. Однако отец Скандотти — человек практичный, и факт такого внушительного опоздания к завтраку наверняка смущал его». Джулиане без недостойного удовлетворения заметил огонек гнева, который снова разожгли его слова, и потому продолжил в том же непринужденном ироничном тоне. «Жду вас в моем кабинете через 15 минут. Приведите себя в порядок. В моем кабинете постелены ценные ковры. Будет жаль, если вы замараете их своей кровью». Человек, которого ввели в кабинет Джулиане 20 минут спустя, «Был воистину приведен в порядок», — отметил Джулиани. Однако он не ел с тех пор, как его вырвало вчерашним вечером и не спал после утомительной поездки из города в город. Лицо Сандеса сделалось восковым. Кожа под глазами приобрела пурпурный оттенок. Кроме того, совсем недавно он подверг себя адскому испытанию. «Хорошо», — подумал Джулиани. Он не стал предлагать Сандесу сесть, но оставил его стоять посреди комнаты. Сам он сидел за широким письменным столом, спиной к окну, и понять выражение его лица было невозможно. Если не считать тиканье старинных часов, в комнате не было слышно ни звука. Когда, наконец, отец-генерал заговорил, слова его были полны кротости и спокойствия. «Не существует такой раздовидности пыток или казни, которую не перенесли бы миссионеры и иезуиты». «Нас вешали, колесовали и четвертовали в Лондоне», — продолжил он невозмутимо. «Потрошили эфиопы, сжигали заживо ирокезы, травили в Германии, распинали в Таиланде, морили голодом в Аргентине, обезглавливали в Японии, топили на Мадагаскаре, расстреливали в Эль-Сальвадоре». Он стал и начал неторопливо бродить по комнате, отдавая дань старой привычке профессора, преподавателя истории — Однако вдруг остановился возле книжного шкафа, достал из него какой-то старинный томик и, так и этак, поворачивая его в руках, продолжил свое хождение, монотонно разговаривая на ходу. «Нас терроризировали и запугивали. Нас оговаривали, нас незаслуженно обвиняли, до конца жизни держали в тюрьме. Нас били, увечили, насиловали, мучили и ломали». Он остановился перед Сандесом, так, чтобы видеть блеск его глаз. Выражение лица Эмилио не переменилось, однако заметно было, как его колотит дрожь. «И мы, принесшие обет целомудрия и покорности», проговорил отец-генерал мягким и проникновенным тоном, не отрывая взгляда от глаз Эмилио, «в одиночестве, не имея поддержки, принимаем решения скандальные и заканчивающиеся трагедией». В одиночестве мы совершаем ужасающие ошибки, которых никогда не совершили бы, находясь в обществе. Джулиани рассчитывал увидеть в глазах Эмилио признание, смиренное понимание неприглядной истины, и на мгновение усомнился в собственной правоте. Однако он видел стыд, видел отчаяние, сомнений в этом не могло быть. «Неужели вы почли себя единственным, попавшим в подобную ситуацию? Не гордыня ли вдруг овладела вами?» — спросил он, явно недоумевая. Санда заморгал. «Неужели вы решили, что лишь вам одному пришло в голову усомниться в том, что плоды наших деяний стоят той цены, которую пришлось заплатить за них? Неужели вы искренне поверили в то, что лишь вы...» «Единственный из всех ушедших туда прежде нас братьев, утратили веру в Бога. Неужели вам непонятно, что у нас не было бы имени для греха отчаяния, если бы только вы один испытали его?» Отдав должной отваге своего собеседника, не ставшего прятать взгляд, Джулиани изменил тактику. Вновь усевшись за стол, он открыл экран ежедневника. Из последнего полученного мной отчета о вашем здоровье следует, что состояние ваше не настолько плохо, как может показаться. Какими терминами воспользовался врач? Ах да, психогенное соматическое расстройство. Мерзкий жаргон. Насколько я понимаю, он хотел сказать, что вы находитесь в состоянии депрессии. Только я высказался бы более откровенно. На мой взгляд, вы утопаете в жалости к себе. Эмилио резким движением поднял голову. Лицо его казалось вырезанным из влажного камня. На какое-то мгновение Сандес напомнил собой расстроенного младенца, которого только что отшлепали за слезы. Мгновение это было настолько неожиданным, настолько коротким, что почти не запечатлелось в памяти генерала Ордена. Только по прошествии месяцев Венчансо Джулиани вспомнит его и не забудет до конца дней своих. «Мне, со своей стороны, такое положение дел надоело», — продолжил отец-генерал более житейским тоном. Откинувшись на спинку своего кресла, он созерцал Сандеса, как наставник новицато. «Как это странно, быть на год моложе и одновременно на десятилетия старше этого человека». Отодвинув ежедневник в сторону, генерал выпрямился в кресле, соединив обе ладони перед собой на столе в позе судьи, готового вынести приговор. «Если бы вы обошлись с другим человеком так, как обходились с собой последние шесть часов, вас обвинили бы в физическом насилии», — ровным тоном сказал он Сандесу. «Это следует прекратить». Начиная с сего мгновения, вы обязаны относиться к собственному телу с таким уважением, какого заслуживает Божье творение. Вы позволите исцелиться собственным рукам, а затем пройдете разумный и умеренный курс физиотерапии. Вы будете регулярно принимать пищу. Вы будете должным образом отдыхать. Вы будете заботиться о собственном теле, как о старом друге, перед которым находитесь в долгу. «Через два месяца вы явитесь ко мне, и мы в подробностях обсудим историю миссии, в которую вас направила...» Голос Джулиани сделался жестким. Последние слова он произносил по отдельности. «Руководство вашего ордена!» После всего Винченцо Джулиани, отец генерал общества Иисуса, милостиво принял на свои плечи жуткое бремя, по праву принадлежавшее и ему лично, и всем его предшественникам. «И во время сих месяцев и далее», — велел он Сандесу, — «вы перестанете возлагать на свои плечи ответственность, не вам принадлежащую. Это понятно?» После долгой паузы Эмилио почти незаметно кивнул. «Хорошо». Джулиани спокойно поднялся на ноги и направился к двери своего кабинета. Открыв ее, он, отнюдь не удивляясь тому, обнаружил за дверью встревоженного брата Эдварда, не скрывавшего своего беспокойства. Кондотти сидел чуть подальше, сгорбившись, сложив руки на коленях, усталый и напряженный. «Брат Эдвард», — самым любезным тоном произнес отец-генерал. «Отец Сандес в самое ближайшее время изволит позавтракать. Надеюсь, что вам с отцом Кондотти будет приятно присоединиться к нему в трапезной».